Вот ворона сидит На заборе Вся амбара давно На заборе Все обозы прошли Все подводы Наступила пора Погоды. Суетится она на заборе Горе ей, настоящее горе Ведь ни зернышка нет, у вороны I jak nie, a barony. Не чирикает даже Замерзает Совсем воробей Но увидев Под воду с поклажей Из-под крыши Бросается к ней Жийтон над зернышком бедным и летит к своему не вредным того, что так трудно ему. Na sumie najwyższy, dawno nikt nie był w po głowie, i na roboczym miejscu, i w własnym ja tak nie wszyscy w tym w tym nie I'll be